Глава первая. Это я-то не леди. Правильно ли я понял, леди Карлайл, что вы отказываетесь быть опекуном детей вашего покойного супруга? Мистер Дэвис не был удивлен. Он всего лишь хотел избежать недопонимания. Я кивнула. Ни к чему было обманывать ни себя, ни других. Почти два года я пыталась... Нет, не замените мать, это было просто невозможно. Но хотя бы подружиться с ними, и не продвинулась на этом пути ни на шаг. И если маленький Нейтан хотя бы не проявлял враждебности, то Шарлота делала все, чтобы отравить мою жизнь. «Ну что же», — спокойно сказал поверенный, — «лорд Кайрлайл предвидел это. Если позволите, я знакомлю вас с его завещанием». Я слушала довольно рассеянно. Я не считала себя вправе претендовать на что-то серьезное из наследства мужа. Наш брак был слишком недолгим. И, чтобы он не оставил мне, я буду ему благодарна. Поместье и его главная жемчужина, известный всей Ирландии конный завод, где когда-то выращивали лошадей, достойных королевской конюшни, отходили Нейтану как единственному ребенку мужского пола. Шарлотте была определена солидная денежная выплата, которую она могла получить либо по достижению 21 года, либо по выходу замуж, в зависимости от того, какое событие случится раньше. Вам же, леди Карлайл. Лорд Карлайл предоставил право выбора денежное содержание в размере 500 лорелей ежегодно или единовременная выплата в 10 тысяч лорелей. Мистер Дэвис отвлёкся от бумаги и поднял взгляд на меня. «Если позволите дать вам совет, то я бы взял разовую выплату, потому что может так случиться, что уже через пару лет у Карлайлов вовсе не останется средств». Я снова кивнула. Майкл никогда не обременял меня разговорами о финансах. Но я давно уже догадалась, что дела у него шли отнюдь не так хорошо, как мне представлялось до нашей свадьбы. Да, я выходила за него по расчёту, но он это знал, и его это вполне устраивало. Что же касается патентов на использование заклинаний, перешёл поверенный к следующему пункту документа, и я навострила уши. Коих лорду Карлайлу принадлежала пятнадцать штук. то они делятся между вами троими в равных долях. Право первого выбора лорд оставил за вами». Это было едва ли не самое ценное, что он нам оставил. Патенты были приобретены им еще в то славное время, когда он не испытывал финансовых проблем и мог позволить себе такие дорогие покупки. «Ну что же...» Целых пять патентов – это отлично, нужно будет только подойти к выбору со всей серьёзностью. Некоторые из заклинаний не стоили ломаного Ареля. Также за вами остаются все драгоценности, что лорд Карлайл вам дарил, за исключением тех, что упомянуты в ирландском ревизоре». Те переходят исключительно к тому, кто наследует титул. И, разумеется, все ваши наряды. «Значительную часть нарядов придётся продать. Не думаю, что в доме, который я стану снимать, будет большая гардеробная». «Кто станет опекуном детей?» – спросила я. Не то чтобы меня сильно волновал этот вопрос, но ещё какое-то время, пока я не подыщу себе новое жильё, мне придётся пробыть в особняке Карлайлов, а значит, нужно знать, с кем мне придётся общаться. «Мистер Элмерс, муж сестры лорда Карлайла». ответил поверенный, сверившись с бумагами. «Вы осуждаете меня за то, что я отказалась от опекунства? Я уже поднялась и пошла к выходу, но остановилась у порога». «Ну что вы, леди Карлайл!» Он нацепил на лицо подходящую к случаю улыбку, не заискивающую, но достаточно почтительную. «Я бы удивился, если бы вы не отказались. Я вас прекрасно понимаю». Этим детям с детства внушали, что они родились серебряной ложкой во рту. Высшее общество, что ни говори, они могут уважительно относиться только к тем, кого считают ровней себе. Если бы второй женой их отца снова стала леди, я задохнулась от возмущения. Это я-то не леди? Да за кого он меня принимает? Мой отец тоже был дворянином. «Да, возможно, матушка, по мнению этих снобов, была слишком проста, но брак с моим отцом позволил и ей подняться на ступеньку выше». Я бросила на мистера Дэвиса уничижительный взгляд, и он покраснел, поняв, что позволил себе лишнего. Хотя то, что он сказал, было вполне созвучно мыслям детей Майкла. И Нейтан, и шарлота тоже не считали меня леди. Я сухо кивнула и вышла из кабинета, мстительно подумав о том, «Что ж, мистера-то Элмерза, лордом точно не назовёшь». Не случайно после легкомысленного замужества сестры Майкл прекратил с ней всякое общение. Интересно, что скажут дети о нём. Хотя, какая мне разница, это он теперь будет заниматься их воспитанием, и, думаю, они очень скоро почувствуют это воспитание на себе».